Юля. Что я помню про 29 июня прошлого года? День рождения у дочки подруги. Мне надо явиться с детьми в театр не таким уж и поздно утром, а у меня жуткое похмелье. Как же мне было плохо. Руки дрожат. Я пью невероятное количество воды и соков, но чувствую, что жизнь полна и плодородна. Я заядлая тусовщица и при этом неплохая мать, имею всё лучшее сразу, кроме любви. Последний ухажер отвалился, когда я замешкалась с ответом на сообщение. Поначалу я просто намеревалась написать ему попозже, но потом мне стало интересно, куда заведёт его безумство и есть ли предел. Не совершенству, а его упорству в диалоге с самим собой. Его не было. Он оказался мужчиной с тонкой душевной организацией и затаил на меня страшную злобу. До сих пор не кивает в знак приветствия. Прошёл год, и я встала на рельсы праведности. Не пила ни на день рождения дочки подруги, ни даже на каноне. Я вспоминаю прошлую весну. День короля, по формальному поводу которого я приехала в Амстердам, позволил моему внутреннему алкоголику проявить себя. Никаких публичных изливаний жидкости, всего лишь размазывание картошки по лицу и пара непристоенностей, сказанных новым знакомым учёным. Эти недовыходки явно не украсят мой альбом воспоминаний. Чем дальше, тем мельче пьяный дебош и тем ужаснее похмелье. Именно дисбаланс навёл меня на мысль. Это просто не стоит того. Я говорю себе сейчас, когда в холодильнике стоит бутылка вина полностью в моём распоряжении. Это просто не стоит того. Я смотрю на календарь и понимаю, что прошёл месяц. Тот самый роковой срок, когда эго поднимает голову и шепчет. «Мы достаточно с тобой намучились». Что делает мозг, когда хочет соблазнить? Работает с возражениями. А самое главное возражение на пути к алкоголю конечно же, похмелье. Тогда я вспоминаю, что оно бывает не только злым, но и вполне весёлым. Когда ты просыпаешься ещё в приподнятом духе, особенно ничего не болит и остро чувствуется прекрасность мира. Ты поешь, ты улыбаешься кусту сирени и солнечному лучу, ты всех любишь. Ты уже не пьяна, но все приятные спиртовые эффекты сохранены. Двойная удача. К-к-к-комба, можно сказать. Когда ты проснулась в приятной компании, вы идёте гулять в кино или каким-нибудь другим способом прожигать молодость. Было у меня одно такое похмелье в Париже. И тут же я оговорюсь про питье в одиночестве. Первый раз был не после развода, а когда я уехала жить во Францию на 3 месяца, чтобы пройти университетскую практику в ЮНЕСКО на пятом курсе института. Почти каждый день я шла в супермаркет и покупала белое вино и пельмени. Потом включала по телевизору французских Сашу и Машу, и мы впятером, я, пельмени, белое, Саша и Маша, прекрасно коротали вечера. У меня была крохотная комната, но с видом на Эйфелеву башню. Но я в день чувствовала себя узником из Лермонтовского стихотворения, как бы отвратительно нерелевантно это не звучало. В те годы у меня не было похмелья. А если и было, то прекрасным, как в тот день, про который я хочу рассказать. Я проснулась и пошла гулять. Со мной уже жила подруга из Москвы, она прилетела на практику попозже. А к ней прилетел её парень. Они, естественно, были заняты делами более интересными, поэтому со мной гулять не пошли. И мы позже воссоединились в каком-то парке. Я прошла тогда много-много километров пешком. Я шла не по туристической части Парижа, а по правому берегу, удаляясь от центра. Конечный пункт моего назначения — парк. Те кварталы, хотя и не входили в путеводители, но и не были спальными. Я испытывала восторг человека, который идёт где-то впервые. Ему интересна каждая деталь. Новизна улицы и редких клочков природы аж режет сердце восторгом. ты улыбаешься прохожим и хочется орать, прыгать и петь, потому что жизнь прекрасна. Вот что твердит нам алкоголь. Вот в чём он нас уверяет. Разве можно не влюбиться в этого подлеца? Ну и что, что одновременно со всеми заверениями потихоньку из тебя эту самую жизнь высасывает. Московская моя батяня не намного краше. Просто дома у меня всегда находились собутыльники. Правда, потом и в Париже с этим не случалось проблем. Однако с одиночеством Я познакомилась именно тогда. Его оттенки касались меня и раньше, но никогда оно не ласкало так долго, не душило меня днями, не выпускало из постели даже, когда в эту самую постель забирались чужие люди. Карина. Пока Юля наслаждается трезвым летом, я сорвалась. Сорвалась и вновь решила попрощаться с алкоголем. Именно поэтому мне как никогда хочется бокал холодного шампанского. Всё произошло, когда дети и муж уехали, а я впервые в этом году осталась одна. Не то чтобы принять ванну, а на целую неделю. Бах, и во мне уже бутылка игристого. А на следующий день пришли подруги. За последние месяцы трезвая дружба с некоторыми людьми никогда не была так же восхитительна, как пьяные беседы с ними же. Поэтому, когда девчонки позвонили, а игристое уже было во мне, я не стала сопротивляться. Мы выпили ещё 6 бутылок вина. За последними двумя танцевали по улице с музыкальной колонкой. Было весело. Может, я нашла зацепку? Когда мне в последний раз было действительно весело трезвой? Беда в том, что теперь я уже хочу, чтобы было весело по-настоящему, не из-за алкоголя. Это объясняет, почему я вообще изначально присоединилась к Юле. Ну, пила я вино каждый день, ведь не напивалась же? И по утрам мне не было так уж плохо, особенно если знать, что вечером я выпью ещё. Ни муж, ни родственники никогда не делали мне замечаний, а подруги наоборот были более чем благосклонны к моему пристрастию. Пить понемногу каждый день было чем-то нормальным и необременительным. Но самой главной причиной стал тот факт, что алкоголь потихоньку переставал меня развлекать. Для лёгкости в голове мне уже недостаточно было пары бокалов. Я выпивала по бутылке в день и прятала их у себя в шкафу, там, где хранятся чистящие средства. Туда, кроме меня, к сожалению, никто не заглядывает. А меня это не устраивает. Меня ничего не устраивает. Вот мы и добрались до главной причины. И ещё. Когда на той вечеринке Юля не дала мне упасть, мы с ней вышли покурить. И вот я поджигаю сигарету, чувствую неловкость и мыльный привкус виски во рту и смотрю на эту девушку. Я как будто увидела чистое зеркало, которое до этого было всегда запотевшим. Она до сих пор не знает, почему решила поделиться своими соображениями насчёт воздержания именно со мной, ведь тогда для всех она ещё делала вид, что пьёт. Но я впервые увидела человека, который хочет попробовать не пить не потому, что ему слегка намекнули или заставили, не из-за модной диеты, а чтобы просто посмотреть, как это жить трезво. Поэтому я и сейчас решила продолжать. То есть не продолжать. Но пока что трусливый ещё запасной выход. Есть же люди, которые пьют чётко пару раз в год. Чем не решение? Или это вечное хождение по лезвию? Полная капитуляция? Признание, что держишь себя в ежовых рукавицах, а на самом деле выпить для тебя несравненное удовольствие? Несравненное. Потому что не с чем сравнить его в трезвой жизни. Но ведь меня зацепила трезвость из любопытства, а не для усмирения плоти. Пьянки по особым дням в таком случае не выдерживают испытания логикой. Если когда-то я осудила Юлю за срыв, то теперь я ею восхищаюсь. Я восхищаюсь всеми, кто каждый раз верит, что когда-нибудь у него получится, и пробует снова. У меня после срыва с верой так себе. И трезво и мне плохо, и пьяно и стыдно, понимаете ли. Надо просто перестать искать повод быть несчастной. Повешу стикер на холодильник. Перестать быть несчастной. Юля. Алкоголь плох не только для здоровья, но и для кошелька. Не то чтобы именно эта причина кого-то останавливала от покупки пива, но упустить столь выгодный аргумент было бы преступлением. Да и пошел второй месяц трезвого лета, мне нужны аргументы. Я теряла туфли и платье, когда ходила тусоваться. Но ладно, платье я потеряла один раз. Был мой день рождения, и после ресторана я и подруга отправились домой к моему же другу. У них назревал секс, а мне уже хотелось спать. Я ушла в спальню, стянула с себя платье и разлеглась на кровати. Отдохнув в полчаса, я вопряла и стала собираться домой, объединяя в подобе кучи разбросанные по квартире подарки и цветы, которые притаранила с собой. Но платье нигде не находилось. Друзья отвлеклись друг от друга и стали мне помогать. Пока они завожкались у входа, я уже в шубе на голое тело бороздила бульвара Москвы. В моей голове было две мысли — снять деньги в банкомате и пожрать. Они нашли меня у метро. Мои худые длинные ноги хоть где-то сыграли свою роль, но не сыграли мне на руку. А платье через какое-то время друг нашел в баке для грязного белья. Хорошие девочки такие хорошие, даже когда пьяные, кладут вещи на свои места. Мне по-настоящему везло. Несмотря на алкогольный стаж более 20 лет, меня обокрали лишь однажды. Я ехала на такси из гостей домой. По дороге выкатилась с пьяной колбасой в магазин, не помню зачем, помню только сам факт выкатывания. На утро ни телефона, ни дорогого украшения при себе не обнаружила. Спасибо, хотя бы кошелек нашелся. Но не всем везёт так, как мне. Моих знакомых выкидывали из такси. Кто-то обнаруживал себя утром в вытрезвителе или больнице, всегда без денег, телефонов, ноутбуков и обручальных колец. Зато с синяками, порванной одеждой и грязью в самых неожиданных местах. Даже если умолчать об увечьях, произведя простой подсчёт, сколько ты сэкономишь, если откажешься от алкоголя, и как скоро на эти деньги можно будет съездить отдохнуть. обновить гардероб или исполнить любое другое материальное желание, не пить, как-то сразу становится приятнее.